Глава пятнадцатая Как Юрий Петрович один в походе со всеми делами управиться рассчитывал, этого ни Егор, ни Колька понять не могли. С самого начала, как только они в лес окунулись, работа оказалась не в проворот. Колька, например, всю живность в пути, замеченную, должен был в тетрадку заносить, в журнал наблюдения за фауной. Встретил, скажем, тресогуску? Пиши, где встретил, во сколько времени, с кем была она, да чем занималась. Сперва Колька, конечно, путался, вопил на весь лес. Юрий Петрович, серенькая какая-то на ветке! Серенькая, понятное дело, улетала, не дожидаясь, пока ее в журнал занесут, и Егор поначалу побаивался, что за такую активность лесничий Кольку живо назад наладит. Но Юрий Петрович всякий раз очень терпеливо объяснял, как эта серенькая научное называется и что про нее надо писать. И к вечеру Колька уже кое-чего соображал. Не орал, а дыхание затаив и язык высунув, писал в тетрадочки. В 17 часов семь минут маленькая птичка лесной конек сидел на березе. Тетрадку эту после каждой записи Колька отцу показывал, чтобы тот насчет ошибок проверял. Но насчет ошибок Егор не очень разбирался, а вспоминал всякий раз про одно. «Часы, сынок, не потеряй». Часы Кольки Юрий Петрович выдал. На время, конечно, для точности наблюдений. 17 часов 58 с половиной минут. Мышка куда-то бежала, а откуда не видал. «Точность для исследователя — самое главное», — говорил Юрий Петрович. «Это писатель может что-нибудь присочинить, а нам сочинять нельзя. Мы с тобой, Николай, мученики науки». «А почему мученики?» «А потому что без мучений ничего в науке уже не откроешь. Что легко открывалось, то давно настежь пооткрывали. А что еще закрыто, то мучительного труда требует. Так-то, Николай Егорыч». Юрий Петрович говорил весело и всегда громче, чем требовалось. Сперва Колька не понимал, зачем это он так старается, а потом сообразил, чтобы Нонна Юрьевна слышала. Для нее Юрий Петрович горло надсаживал, как сам Колька для Оли Кузиной. А Нонна Юрьевна весь день этот пребывала точно в полусне. Все представлялось ей странным, почти нереальным. и улыбки Юрия Петровича, и старательные Егоровы брови, и кольки, наразинутые от великого усердия, рот, и тяжесть новенького рюкзака, и запах хвои, и шелест листвы, и хруст валежника под ногами. Она все видела, все слышала, все чувствовала обостреннее, чем всегда, но словно бы со стороны, словно это не она шагала сейчас по звонкому, залитому земляничным настоем заповедному бору, а какая-то иная, вроде бы даже незнакомая девушка, на которую и сама-то Нонна Юрьевна смотрела с недоверчивым удивлением. Да если бы кто-либо еще вчера сказал ей, что она уйдет к Черному озеру с чужим человеком и Егором Полушкиным, она бы, наверное, размеялась, а сегодня пошла, без всяких уговоров. Прибежал Лесничий от Полушкиных, спросил недовольно, почему не готовы. Да какой там к дьяволу чемодан? Рюкзак у вас есть? Ничего у вас нет. А магазин где? За углом. Ладно, завтрак готовьте. Сейчас бегаю. Нонна Юрьевна и моргнула-то всего два раза, а Юрий Петрович уже вернулся с покупкой. Потом они завтракали, и он уговаривал ее поесть поплотнее. А потом пришли Полушкины, Егор и Колька. А потом... Потом Юрий Петрович вскинул свой неподъемный рюкзак и улыбнулся. «Командовать парадом буду я!» Нонна Юрьевна и опомниться не успела, как оказалась в лесу. Да еще в брюках, которые с того памятного школьного вечера валялись на самом дне чемодана. За год они стали чуточку узки, и это обстоятельство весьма смущало Нонну Юрьевну. Она вообще еще дичилась, еще старалась держаться в одиночестве или, на крайний случай, где-либо возле кольки, еще молчала, но уже слушала. В институте ее по-школьному звали «Хорошисткой». Прозвище прилипло с первой недели первого курса, когда на Первом комсомольском собрании энергичный представитель институтского комитета спросил, «Вот, например, у тебя, девушка, да не ты, в очках которая, какие у тебя были общественные нагрузки?» «У меня...» — Нонна встала, старательно одернув старенькое ученическое платье. «У меня были разные общественные нагрузки». «Что значит разные?» «Давай конкретнее. Кем ты была?» «Я...» «Я хорошистка». Тут Нонна не оговорилась. Она и впрямь была хорошисткой не только по отметкам, но и по сути, по нравственному содержанию, приобретенному в доме, где никогда не бывало мужчин. Поэтому жизнь здесь текла с женской размеренностью, лишенная резких колебаний и встрясок, столь свойственных мужскому началу. Поэзия заменяла живые контакты, а симфонические концерты вполне удовлетворяли туманные представления Нонны о страстях человеческих. Хорошистка каждый вечер спешила домой, неуютно чувствовала себя среди звонких подружек и старательно гасила смутные душевные томления обильными откровениями великих гуманитариев. Так и бежали дни, ничем не замутненные, но и ничем не просветленные – Все было очень правильно и очень разумно, а вечера почему-то становились все длиннее, а тревога, странная, беспричинная и безадресная тревога, все росла. И Нонна все чаще и чаще, отложив книгу, слушала эту нарастающую в ней непонятную, но совсем не пугающую добрую тревогу. И тогда подолгу не переворачивались страницы, невидящие глаза смотрели в одну точку, а рука сама собой рисовала задумчивых чертиков на чистых листах очередного реферата по древнерусской литературе. На их факультете было мало юношей, да и тех, кто был, более дальновидные подружки уже прибрали к рукам. На танцы хорошистка не ходила. случайных знакомств побаивалась, а иных способов пополнить круг друзей у нее не было. И тянулись бесконечно длинные ленинградские вечера, коротать которые приходилось, увы, с мамой. «Береги себя, доченька! Береги себя, мамочка!» Кто знает, сколько надежд и сколько страха было вложено в эти последние слова, которыми обменялись они, когда поезд уже тронулся. Поезд тронулся, мама семенила рядом с подножкой, все ускоряя и ускоряя шаг, а Нонна улыбалась, мобилизовав для этой улыбки все свои силы. Впрочем, мама улыбалась тоже, и ее улыбка была похожа на улыбку дочери, как две слезинки. «Береги себя, доченька! Береги себя, мамочка!» Преодолев три сотни километров и пережив две пересадки, хорошистка добралась-таки до места назначения, получила класс, уроки, две машины дров и комнату за счет народного просвещения. Написала маме очень длинное и изо всех сил веселое письмо, ответила на добрую сотню вопросов квартирной хозяйки, беззвучно проревела полночи в подушку, а утром явилась в класс и стала... нонной Юрьевной. И постепенно все то, что осталось позади, лекции и мамины пирожки, концерты и ленинградские мосты, БДТ и чаепитие у дальних родственников, постепенно все это тускнело, бледнело, покрывалось прошлым и становилось почти нереальным. Реальным было настоящее. Горластые перемены, детские глаза, поселковая пыль, скрипучие тротуары, заботы о собственном жилье и житье. А будущее? Будущего не было, потому что то, о чем мечтала Нонна Юрьевна, ничем не отличалось от прошлого либо настоящего. Она мечтала о свидании с мамой и Ленинградом и о том, чтобы всем хватило учебников в будущем учебном году. А еще она мечтала о том, о чем мечтает всякая девушка, но мечты эти были настолько тайными, что более или менее связано рассказать о них просто не представляется возможным. И вот сейчас она шагала по глухому лесу с непривычным рюкзаком за плечами. И туфли ее, обычные городские туфли на низком каблуке, при виде которых Юрий Петрович подозрительно хмыкнул, то проваливались в мох, то вообще с ног сваливались. И модные брюки, которые к великому ее ужасу оказались вдруг такими неприлично тесными, мокли в росе и смола к ним липла. И нейлоновая ее курточка, в которой она бегала в школу, все время цеплялась за сучья и стволы. И сама Нонна Юрьевна в походе оказалась такой нескладной, что ее каждую секунду кидала из жара в холод и обратно. И все-таки она упорно тащилась сквозь бурелом и заросли, хотя и чувствовала себя ненужной и несчастной. К полудню она окончательно выбилась из сил, но Юрий Петрович своевременно распорядился сделать привал. С облегчением скинув рюкзак, Нонна Юрьевна тут же вызвалась готовить, чтобы хоть таким образом оправдать свое участие в походе. Правда, о полевых обедах Нонна Юрьевна имела довольно отвлеченные представления, но принялась за дело с таким энтузиазмом, что через полчаса каша уже лезла из ведра, еще не успев довариться. Нонна Юрьевна суматошно запихивала ее обратно, шепотом приговаривая какие-то женские заклинания, но каша упрямо стремилась в костер. «На Маланьину свадьбу!» — улыбнулся Юрий Петрович. — Ну и аппетит же у вас, Нонна Юрьевна. — Сладим, — сказал Егор. Сладили. До донышка выскребли всю посуду, тогда только и отвалились. Нонна Юрьевна побежала к ручью ложки с плошками мыть. Егор кольку в помощь ей отрядил, и мужчины остались одни у затухающего огня. — В семейных состоите или в бобылях? — вежливо поинтересовался Егор. Юрий Петрович странно посмотрел на него и еще более странно промолчал. Егор почувствовал неладное и засуетился. «Извиняюсь, конечно, насчет любопытства, но мужчина вы молодой, при должности, вот я, значит, и того. А я, Егор Савельевич, и сам не знаю, в каком звании состою, в семейных или в холостых. Как так получается? Да вот получилось!» Замолчал Юрий Петрович. Сигареты достал. Егора угостил. С одного уголька прикурили. Егор, уж о любопытстве своем сто раз пожалев, о чем-то калякать, пытался, всхохотнул даже раза четыре, но Юрий Петрович был по-прежнему хмур и задумчив, и отвечал не в попад. Нонна Юрьевна посуду в ручье мыла, тоже хмурясь и о своем думая, а рядом Колько журчал безумолку. Пока он о зверее да о птицах журчал, Нонна Юрьевна не слушала, но Колька вдруг замолчал, про ежей не договорив. Подумал, повздыхал, спросил сердито. — Вы что, с этим, с Юрием Петровичем уедете, да? — Куда уеду? У Нонны Юрьевны вроде внутри оборвалось что-то, холодок к ногам подкатился. — Зачем, Коля? — Ну, женитесь и в город уедете. очень агрессивно пояснил Колька. «Все так делают». «Женюсь? Женюсь, да?» Но Нонна Юрьевна изо всех сил хохотать принялась. Кольку водой обрызгала и ложку утопила. «Вы слышите, Юрий Петрович, слышите?» Нарочно громко кричала, чтобы все слышали. И все действительно слышали. И Егор, и Лесничий. Только молчали почему-то, и радость с Нонной Юрьевной делить не торопились. И Нонна Юрьевна с мешком собственным, кое-как сляпанным, в раз подавилась, краснеть начала и ложку в воде шарить. — Что же вы не отвечаете? — спросил мучитель Колька. — Значит, и вправду от нас удерете, раз отвечать не хотите. — Глупости это, Коля, глупости. Замолчи сейчас же и никогда об этом не говори. «А почему не говорить, когда все кругом так делают? Вот и его прежняя учительница женилась, и привет родному дому!» Вздохнул Колька. Анонна Юрьевна, вздох этот недоверчивый уловив, закричала вдруг, ни с того ни с сего, а будто бы со слезой. «Я никогда не женюсь! Никогда! Никогда! Слышишь?» Так закричала, что Колька ей поверил, без сомнения. не женится. Это уж точно.